Прежде всего, Дима принялся за большую энциклопедию. Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком. Осилив за десять дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные годы и эпохи, но словно объединенной начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга. И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки. И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й страницами Лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку. Письмо 1970 году. Домашнее сочинение ученика 9 класса Б Владимира Платова. — Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима. — Что тебе? — раздался из другой комнаты бабушкин голос. — Ничего, я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет. К счастью, не сплю, а то бы ты меня разбудил. Прости, пожалуйста. Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик девятого класса Б должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы. «Дорогая Валя!» Мария Никитишна хочет, чтобы мы обращались в году, а я обращаюсь к тебе, к тебе, живущей в том самом году. Прошло 30 лет, как я написал это письмо, и вот ты его читаешь. Представь себе, что я стою рядом, вот здорово, и разговариваю с тобой. За это время произошло главное. Я получила ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменках, я думал, кого же она все-таки любит, Лешку Филиппова или меня. Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривал на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю». Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лёшку Филиппова. Хотя он хороший парень. Теперь ты уж хороший пожилой человек. Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что поделаешь, Валечка, раз ты любишь меня, тут уж ничего не поделаешь. Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью. Мы работаем с тобой в одной больнице. Ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом. Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей, все в порядке. Она не поверила, зарыдала. А мы стали уверять ее, опасности нет, опасности больше нет. Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на свете. Ты согласна? Потом мы вернулись домой. Валя маленькая, наша дочь... Готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком, но это не имеет значения. А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня. На этом домашнее сочинение обрывалось. «Бабушка — Бабушка! — крикнул Дима. — Что тебе? Дима молчал. Бабушка появилась на пороге. Говорили, что когда-то она была очень веселой и даже любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала. Она стала такой в тот февральский день 45-го года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи. Она всегда была уверена, единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила. Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая. Она стала бабушкой. — Это его сочинение, — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок.